Фато Ямания полагает, причиной этого является чрезмерное потоотделение красных шапок, приводящее к быстрому загрязнению одежды и, как следствие, к появлению запаха. Но разве это социальная проблема, Ваше Величество? Разумеется, господин министр. Наши подданные вынуждены тратить слишком много денег на приобретение мыла и разного рода чистящих средств, что пробивает огромные бреши в их бюджете и не позволяет богатеть должным образом». Странно, что вы при всех своих талантах не догадались о такой ерунде. Барон попытался вообразить покупающего стиральный порошок дикаря, но фантазии не хватило. Предпочитаю важные вопросы, буркнул Мячеслав. — Рассказывать о ерунде мне по всей видимости будут во дворце. Не забывайте, господин министр, коротко произнесла королева, однако в глазах Всеславы вспыхнули яростные огоньки. Извините, Ваше Величество. Одним словом, вы должны сделать им прививки. — Какие? — От чрезмерного потоотделения, разумеется. Вы что, совсем меня не слышали? — И от запаха изо рта, — добавила секретарша. — Спасибо, Ямания, — кивнула королева и вернулась к Мячеславу. — Свяжитесь с эрлийцами и закажите необходимые для данной процедуры препараты. Барон представил себе выражение лиц лучших врачей тайного города и мысленно застонал. «А что что понапишут в газетах!» «Вакцинацию следует провести в кратчайшие сроки». Вновь вклинилась Емания. «Ей нравилось топтаться на костях поверженного барона». «И не смотрите таким букой, господин министр!» «Представьте, как будут вам благодарны красные шапки и все жители тайного города, когда южный форд заблагоухает букетом фиалок!» «Вы войдете в историю!» «А может, бросить все и куда-нибудь уехать? В Антарктиду, например?» Мячеслав искренне надеялся, что унизительный приказ заняться дикарским запахом окажется единственным неприятным сюрпризом и экзекуция закончится, однако просчитался. И еще до нас дошли слухи, что вы выдвинули на пост великого фюрера Красных Шапок женщину по имени ⁇ блямба, кажется, только не это ⁇ Я никого не выдвигал ⁇ решительно заявил барон. Однако королева предпочла не услышать министра. — Некоторые репортеры намекают, что выбор обусловлен существующими между вами особыми отношениями. — Я не могу оторвать журналистам головы и приделать другие нормальные. Всеслава пристально посмотрела на барона. — Подобные слухи бросают тень не только на вас, господин министр.